Треврезент, видя страдания брата, устрашился подобной участи для себя и дал обет никогда больше не участвовать в турнирах, не вкушать ни мяса, ни печеного хлеба и не пить вина. Поселился в лесу и стал жить, как отшельник, питаясь только дикими травами. Великая печаль воцарилась среди рыцарей святого Грааля. Титурель был к тому времени уже стар, ему исполнилось 400 лет, и он чувствовал приближение смерти. Но теперь ему некому было передать сан хранителя святого Грааля. Один его сын был прикован к ложу страдания, другой удалился от мира. Собрались рыцари перед священным сосудом и вознесли горячую молитву. И тут появились на святом Граале письмена, извещавшие, что скоро придет в замок никому неведомый рыцарь и спросит, что здесь происходит. Как только задаст он этот вопрос, амфортас исцелится от своей раны. У старого Титурели, кроме двух сыновей, была дочь Херценлойде. Она полюбила храброго рыцаря Гамурета и вышла за него замуж. Но недолгим было и счастье. Так всегда бывает в любви. Кто радовался миг, тот плакать будет вечно. Однажды, когда Гамурет в далеком походе сражался с язычниками Херценлойде, приснился сон, будто налетел на нее огненный дракон и вырвал сердце у нее из груди. А утром прискакала из дальних краев гонец известием, что храбрый гамурет погиб в бою. Вскоре Хансенлойде родила сына и поклялась, что убережет его от участи отца, не даст подвергнуться опасностям рыцарской жизни. Она покинула замок и поселилась с новорожденным сыном, которого назвала парсефалем в дремучем лесу. Парсифаль рос, не зная ничего, кроме леса, не видя никого, кроме матери, лесных зверей и птиц. Но однажды на лесной дороге повстречал он двух рыцарей в блестящих доспехах на легконогих конях. Парсифалий решил, что это сверхъестественные существа и пал на колени, но рыцари приветливо с ним заговорили. Юноша узнал, что на свете есть другая жизнь и страстно захотел ее изведать. Он отправился к матери, сказал ей, что покидает лес, уходит в мир, чтобы стать рыцарем поняла Херценлойде, что не удержать ей больше сына подле себя, и отпустила его. Вскоре достиг Парсифаль города, где жил славный король Артур. У городских ворот он повстречал рыцаря в красных доспехах, золотым кубком в руках. Представ перед королем Артуром, юноша попросил посвятить его в рыцари и король исполнил его желание. Узнав, Парсифаль, что красный рыцарь, которого он встретил у городских ворот, только что дерзко похитил золотой кубок с королевского стола. Парсифаль тут же устремился за ним в погоню, догнал, вызвал на поединок и победил, отобрав кубок, доспехи, коня и оружие. Кубок он отослал королю Артуру, а доспехи, коня и оружие взял себе и отправился странствовать по всему свету в поисках подвигов. Подъехал Парсифаль к городу, который осаждали враги. Правила тем городом молодая королева, прекрасная, как утренний роза. Королева обратилась за помощью к Парсифалю. Тот сразился с предводителем вражеского войска и убил его. Город был спасен». И странствующий рыцарь взял прекрасную королеву в жены. Вскоре она родила ему двоих сыновей. Но Парсифаль мечтал о подвигах и славе, а не о тихом семейном счастье, поэтому он покинул жену и снова пустился в путь. Странствуя по свету, однажды оказался он в дремучем лесу, где обитали рыцари святого Грааля, и попросился на ночлег в их замок привели его в огромный зал. Стены зала сверкали золотом и драгоценными камнями. За большим столом сидели 400 рыцарей. Прислуживали им сто пожей Но перед рыцарями стояли пустые блюда и кубки. Не было там ни еды, ни питья. Во главе стола возлежал на ложе человек в богатой одежде. На груди его кровоточила рана, и он едва сдерживал стоны. Парсифалия усадили за стол вместе с рыцарями, и тут девушки в белых одеждах, подобные небесным ангелам, внесли в зал прозрачную чашу, от которой исходил дивный свет. Все встали и вознесли молитву, и сразу блюда и кубки наполнились, чашу унесли, а рыцари принялись за трапезу удивился Парсифаль тому, что увидел, но спросить ни о чем не решился. Утром он покинул замок отправился дальше странствовать по свету. Парсифаль совершил много рыцарских подвигов и прославил свое имя на весь христианский мир. Через год, увенчанный славой, он вернулся ко двору короля Артура и занял почетное место среди его рыцарей. Однажды, когда рыцари короля Артура сидели и пировали, рассказывая друг другу о своих подвигах, в зале появился странный неуклюжий зверь. Безобразен был этот зверь, но еще безобразнее. Всадница, сидевшая на нем верхом, были у нее желтые глаза, собачий нос, кабаньи клыки и медвежьи уши. По спине спускалась черная коса, жесткая, как свиная щетина. Но наружность бывает обманчива. Безобразная всадница служила Граалю, была мудра и благочестива, знала разные языки и умела читать по звездам. Звали ее Кундрия. Она прибыла в вестнице к Парсифалю. Сказала Кундрия, «Увы, рыцарь, ты был у нас, ты видел святой Грааль, видел Амфортоса, страждущего от неисцелимой раны, видел блюда и кубки, наполняющиеся сами собой» но не задал ни одного вопроса. Если бы ты спросил, что это значит, исцелился бы Амфортас, стал хранителем святыни и снизошли бы покой и счастье на наше братство. Ты не исполнил пророчество, и теперь, по твоей вине, когда умрет хранитель Грааля, священный сосуд останется без защиты. Рыдая, покинула кундрия замок короля Артура. Ужаснулся Парсифаль своей невольной вине. Смятение поселилось в его душе. Снова отправился он странствовать по свету, терзаясь мыслью что тяжко согрешил, не совершив предначертанного блага. Он перестал ходить в церковь, не смел беседовать с Богом и искал только битв и сражений так прошло пять лет. Однажды зимой ехал Парсифаль по лесу и набрел на хижину отшельника, занесенную снегом. В той хижине жил Треврезент, брат несчастного Амфортеса. От Треврезента Парсифаль узнал, что его мать Херценлойде приходится дочерью старому Титурелю, хранителю Грааля, а сам он его внук. Треврезент велел Парсифалю не отчаиваться, а уповать на милосердие Божие, возвращаться ко двору короля Артура и там ждать известий от рыцарей святого Грааля. Парсифаль послушался совета, и вскоре опять появилась перед ним Кундрия, но на этот раз светилась она великой радостью. Сказала Кундрия, радуйся, рыцарь, на святом Граале вновь появились письмена, они извещают, что ты избран хранителем святыни. Парсифаль немедленно отправился к святому Граалю. Рыцари встретили его радостными кликами. Он вознес горячую молитву Богу, и по этой молитве, Амфортос, исцелился от своей раны. Парсифаль призвал к себе свою жену и сыновей. Стал Парсифаль главою братства святого Грааля, хранителем священного сосуда. В средние века многие европейские поэты обрабатывали сюжет «Сказание о святом Граале». В XII веке во Франции Роберт де Борон написал стихотворный роман об истории Граале, а Кретьен де Труа – роман «Парсиваль» или «Сказание о Граале». В Германии в XIII веке появился роман Вольфрама фона Шенбаха Парсифаль. Сказание о Граале входит в роман английского писателя 15 века Томаса Меллори «Смерть Артура». Привлекал этот сюжет и поэтов-романтиков 19 века Улан Теннисон и другие. В вот 1882 году великий немецкий композитор Рихард Вагнер написал оперу «Парсифаль». Вагнер придавал большое значение литературной основе своих опер и сам писал «Либретто». «Либретто» «Парсифаль» было создано главным образом на основе романа Вольфрама фон Эшенбаха. Но Вагнер усилил религиозный философский смысл легенды, подчеркнул христианскую идею греха и искупления. Тристан и Изольда Одно из самых прославленных средневековых сказаний Тристан и Изольда – кельтского происхождения. Действие сказания происходит в королевстве Корнуолл – полуостров на юго-западе Великобритании, в Ирландии и в Британии, области на северо-западе Франции, населенной кельтами. Лес Моруа, где скрывались Тристана и Зольда, находится в Шотландии, а остатки замка Тентагель, названного в сказании резиденцией короля Марка, сохранились до наших дней на побережье Корнуола. Несмотря на столь точно обозначенное место действия, персонажи сказания, скорее всего, чисто легендарны, хотя известно, что в VI веке в Корнуоле правил король по имени Марк. История о Трестании и Зольде уже в средние века получила уровень общеевропейскую известность. С XII по XV век на этот сюжет было создано множество стихотворных и прозаических произведений на французском, английском, немецком, итальянском, испанском, норвежском, польском и других языках. Ученые-литературоведы различают три направления, по которым средневековые авторы разрабатывали историю Тристана и Изольды – эпическое, лирическое и так называемое рыцарское. В эпических версиях преобладает событийная сторона, в лирическом На первый план выходит внутренний мир героев, их душевные переживания. В рыцарских описываются главным образом подвиги Тристана. Иногда сказание о Тристане и Зольде сближается с циклом сказания о короле Артуре» и Тристан причисляется к рыцарям круглого стола. Наиболее ранним из сохранившихся до нашего времени литературным произведением, посвященным любви Тристана и Зольды, является небольшая поэма «Жимолость» поэтессы XII века Марии французская причем в начале поэмы отмечается общая известность этого сюжета. В средние века Тристане и Зольде писали Эльхард фон Оберге, Готфридс Страсбургский, Томас Английский и многие другие авторы. До нашего времени дошла лишь часть этих произведений, причем большинство из них сохранилось не полностью. В 1900 году французский ученый и писатель Бедье на основе сохранившихся текстов попытался реконструировать древнейшую версию сказания и создал роман о Тристане и Зольде. Рихарду Вагнеру принадлежит опера Тристана и Зольда, о ее героях композитор писал, их чувства проходят до конца все фазы бесплодной борьбы сжигающим их в глубине души пламенем. Правил некогда в Корнуоле благородный король Марк, и был у него племянник Тристан, доблестный и прекрасный. Однажды в окно королевского замка залетела белогрудая ласточка. В клюве она несла длинный, сияющий, как солнце, золотой волос. Сказал король Марк своим рыцарям и баронам, та, которой принадлежит этот волос, сияющий, как солнце, должна стать моей женой. Кто из вас, благородные сеньоры, отправится добывать мне невесту? Кто отыщет златокудрую красавицу, где бы она ни была, и привезет ее в Корнуолл.